Глава 32. Ася. До свадьбы остаются считанные дни. Сегодня четверг, и на вечер назначено два важных события. У меня девичник, а у льва мальчишник. Но это вечером, а сейчас рабочий день в разгаре. Лев в суде, а я сижу в приемной. История, которую поведал Степан, получила широкую огласку в СМИ и потрясла общественность. Я стала знаменитостью, и это меня удручает больше всего. У меня постоянно хотят взять интервью, мной интересуются блогеры. Я сменила два номера телефона, но меня все равно находят. Задают ужасные вопросы о моих ощущениях в подвале, эмоционально окуная меня в тот кошмар, из которого я едва выбралась. Хорошо, что в здание прокуратуры вход исключительно по пропускам. Иначе и на рабочем месте бы достали. Хвостовые и степа уже три недели находятся в следственном изоляторе. Их ожидает суд, от которого не откупиться никакими связями. Коллеги не оставляют меня одну ни на миг, охраняют похлеще английской королевы. Весь дом льва утыкан камерами и прослушками. Я даже в ванной без контроля закрыться не могу. Честно говоря, Такое внимание спустя три года пряток изматывает до предела. Но выяснить, кто отправлял мне послание, пока не удалось. Меня не покидает ощущение, что маньяк все время находится рядом с нами. И это очень нервирует. А еще моя задержка ранним субботним утром превратилась в две четкие полоски на тесте. И подготовка к свадьбе забурлила с удвоенной силой. Лев пообещал мне, что мы поженимся 29 августа, и ничто не заставит его отменить нашу свадьбу. Несмотря на предсвадебную суету, сегодня после обеда в прокуратуре тихо. Я украдкой достаю из ящика стола брошюру из СПА-салона, в которой расписано мероприятие под названием «Девишник Аси Киреевой». Устроить девишник накануне свадьбы идея Кати. Она же подбила льва на мальчишник. И как он не упирался, а сегодня вечером коллеги будут ждать его в баре. Ничего серьезного, конечно, ведь прокурор — фигура публичная, особо не разгуляешься. Плюс в том, что бар совсем недалеко от спа-салона, надо всего лишь перейти дорогу на перекрестке. Несмотря на все тревоги, идеей девишника я вдохновилась. Приглашения получили мои близкие подруги, которых у меня со времен института осталось совсем немного, а программу предложила Катя. Так, ничего особенного. Вечеринка в спа на четверых. Главное правило — никакой сотовой связи. Все участники оставляют телефоны в ячейках на входе, чтобы пообщаться вживую, не отвлекаясь на внешний мир. Нас ожидает расслабляющий вечер с процедурами для красоты. Маникюр, педикюр, маски для лица, ароматерапия. Катя пообещала, что вечер с ароматерапией и расслабляющей музыкой позволит мне отдохнуть и зарядиться позитивом перед субботой. Сегодня я должна уйти с работы пораньше. Но Лев почему-то задерживается, и, честно говоря, я считаю минуты до начала приятного мероприятия. «Ась!» — звенит в телефоне голос Кати. Ну что, готова? Я могу за тобой заехать. Даже не знаю. Я посматриваю на часы. Время действительно поджимает. Лев хотел меня отвести сам, но он задерживается. Ждем еще 15 минут, и если он не появится, я сама за тобой заеду. Поверь, ему ребята тоже подготовили целую увеселительную программу. Хорошо, Кать, будем на связи. Я улыбаюсь. Катя и Кушакова подбила на мероприятие на мальчишнике, чтобы не расслаблялись. В общем, Льва ждет какой-то грандиозный сюрприз на вечеринке в баре. Уж не знаю, что они там придумали. Проходит еще пять минут, а Льва все нет. Набираю его номер. Это против правил, но я не вижу другого выхода. «Ась, я задерживаюсь», — украдкой шепчет он в трубку. Судья никак не заслушает всех свидетелей по делу, процесс затягивается. «Если меня Катя отвезет, ты не обидишься?» — тихо спрашиваю я. «А ты уверена, что нам с тобой нужно это мероприятие?» «Я сомневаюсь, что оно так необходимо. Может, нам с тобой лучше затаиться до субботы?» Хмурюсь. «Вот опять он за свое. Лев, но мы ведь пригласили друзей. Я хочу расслабиться в СПА. Хорошо». Ребята из СОБРа за вами присмотрят. «Люблю тебя», — шепчет он. «И я тебя шепчу в ответ». Через полчаса мы с Катей подъезжаем к СПА. За нами следует патрульная машина с сотрудниками из СОБРа. Парни закатывают глаза, и я их понимаю. Нам всем порядком поднадоело быть начеку, ожидая неведомого маньяка. А сидеть в патрульной машине весь вечер у СПА-салона — Тоска зеленая. У входа нас ждут подруги Аня и Тоня, с которыми мы не виделись целую вечность. Собровцы им подмигивают. «Девчата, а телефончик можно?» Они выглядывают из машины. Идем с нами». Девочки переглядываются, улыбаются. Переключаются на мою персону. «Ася, поздравляем». «Не верится, что спустя столько лет вы с Ключниковым женитесь». Они виснут на моей шее. «А мне, думаете, верится?» — смеюсь я. Катя расплачивается с таксистом, а девочки вручают мне красивые бумажные пакеты с небольшими подарками. Там косметика и сладости. У Кати в пакете, который она забирает из машины, две бутылки хорошего шампанского. На входе нас встречает персонал. Пока собравцы осматривают помещение, нам предлагают прохладительные напитки и уютные халаты. Все в порядке, можете веселиться, выносят вердикт они. Мы посидим здесь, в холле, покараулим вас. Угощение за наш счет, предлагаю я. Парни не против. Довольно потирают руки. Девишник начался. Мы сдаем свои телефоны, переодеваемся и отправляемся в сауну и бассейн. На небольшом красиво сервированном подносе у края бассейна искрится в бокалах шампанское. На тарелках лежат фрукты и восточные сладости. Я, правда, уже без шампанского. Пью ананасовый сок, мой любимый. Нет, Ася, только не говори, что... Аня и то не переглядываются. Устроившись в мягком лежаке, я загадочно улыбаюсь и с нежностью касаюсь ладонью своего живота под плотной тканью халата. На самом деле, каждый раз, когда я думаю о будущем ребенке, Меня переполняет какой-то особый трепет. Как же я хочу, чтобы он поскорее появился на свет. Мечтаю, чтобы у него были такие же пронзительные голубые глаза, как у льва. К бортику бассейна подплывает Катя. А почему бы и нет? Она хватает с подноса бокал с шампанским. Мне кажется, семейство Ключниковых вполне созрело для того, чтобы принять пополнение. Я тянусь за бокалом с соком. Не просто созрели, мы ждем с нетерпением, улыбаюсь подругам. Работники салона зовут нас на выполнение косметических процедур, и мы на время расходимся к разным мастерам. После косметических процедур нас приглашают в зал с водопадом на чайную церемонию с легкими закусками и напитками, где мы можем пообщаться в неформальной обстановке. «За нашу красавицу и умницу Асю!» — звучит тост от Катерины. «Спасибо, дорогая, что ты у нас есть. А еще спасибо за майора!» Ее щеки заливает легкий румянец, а загадочная улыбка заставляет меня насторожиться. «Что ты от нас скрываешь?» — посматриваю на нее я. «В общем, вот!» — Катя протягивает нам руку, на которой блестит красивое колечко. Он тебе предложение сделал, ошеломленно выдыхаю я. Да, мы решили, что если вы с Львом открываете сезон свадеб, то почему бы нам тоже не пополнить ряды брачующихся? Восторженные вскрики, аплодисменты, перезвон бокалов. Да уж, сегодняшний вечер полон сюрпризов. — Так, я припудрить носик, а вы пока не скучайте, — подмигивает нам Катя и скрывается за дверью, ведущей в холл салона. Мы с Аней и Тоней переглядываемся. Я чувствую, как меня переполняет радость. В тот вечер я оставила свои тревоги за порогом спа-салона. Я счастливая невеста, которая послезавтра станет женой прокурора, а моя подруга тоже выходит замуж. Что может быть лучше? Хватаю с подноса кусочек арбуза и замечаю небрежно вставленную под него бумажную салфетку. Сердце уходит в пятки. «Нет, нет, нет!» — противится мой разум новому посланию. «Ань, это твоя салфетка, да?» — охрипшим от волнения голосом спрашиваю подругу, которая сидит ближе всех к посланию. «Это?» — «Нет, ума не приложу, откуда она появилась. Открой ее!» — прошу, еле шевеля губами. «Ась, все в порядке?» — настораживается Тоня. «Не совсем». Я все еще надеюсь, что мне показалось, что это просто салфетка, не имеющая никакого отношения к психопату, который убил дюжину девушек и теперь готовится к очередному преступлению. Аня тянется за салфеткой, открывает. «Тут что-то странное написано». Она поднимает озадаченный взгляд. «Что?» — чувствуя, как пересохла в горле, шепчу я. «Она уйдет первой. Ты следующая?» «Дай сюда». Я вырываю у Ани из рук салфетку. Смотрю на алые буквы на белом фоне. «Кто она? О ком речь?» — бьется в панике мое сознание. Самое ужасное — мы все без телефонов. И меня снова парализует. Горло перекрывает спазмом, и я не могу говорить. Травматический синдром вырывается на первый план. Сейчас придет Катя и обязательно подбросит какую-нибудь идею. Пытаюсь успокоить себя. Жестами пытаюсь показать Ане и Тоне, что надо позвать парней из СОБРа, но они никак не могут понять, что от них требуется. Сейчас придет Катя. Еще немного, и она придет. «Катя!» — врывается в парализованной паникой мозг-догадка. «Она уйдет первой!» Мне становится так страшно, что синдром отпускает. Я срываюсь с места и бегу босиком в холл. Распахиваю двери красивой дамской комнаты, где повсюду дорогой мрамор и зеркала. «Катя! Катя!» срывающимся голосом зову подругу, но в ответ лишь зловещая тишина. Все кабинки пусты, и надпись крупными алыми буквами на зеркале. «Ты следующая». Волна страха прокатывается по позвоночнику, и я медленно пячусь к выходу. Натыкаюсь спиной на подруг. «Наших охранников кто-то усыпил!» — хватает меня за руки Аня. Стоящая за ее спиной Тоня бледнеет. Что-то подсыпали в напитки и угощения. Они в отключке в холле на диване. И в тот же миг свет гаснет. Девчонки сдавленно вскрикивают. «Что происходит, Ася? Так было запланировано? Это сценарий девишника. Я растерянно осматриваюсь по сторонам. Ступни обжигает и ледяная плитка на полу, и это немного приводит меня в чувство. «Соберись, Ася», — приказываю себе, вспоминая о том, что происшествие в подвале не имеет никакого отношения к происходящему сейчас, что я сильная и смелая. Я провела три года в секции бокса, и если понадобится, могу уложить троих сильных мужчин одновременно. В зале мне это легко удавалось — а ведь там тренируются оперативники. Конечно, ситуация изменилась. У меня под сердцем ребенок, Но отпор я смогу дать только так. «Держимся поближе друг к другу», — шепчу подругам. «Надо добраться до ячеек с телефонами», — нервничает Тоня. «А браслеты их откроют? Света ведь нет?» Ума не приложу. «Надо найти кого-нибудь из сотрудников», — принимаю решение я. Уверена, умник-квадробер — Просто вырубил предохранители в электрическом щитке. Тоже он сделал и в ресторане. Но сотрудников искать не приходится. Администратор салона сама нас находит. У нее в руках фонарик. Извините за причиненные неудобства, виновато произносит она. Мы уже вызвали мастера, он в пути. Пробки проверьте, требую я. Уверена, у вас просто выбило пробки. В темноте нас провожают до ячеек, где мы оставили телефоны. Дрожащими руками включаю фонарик и набираю нужный номер. Звонок. Снова звонок. Вспыхивает свет. А ведь и правда, пробки выбила, удивляется администратор. Впервые такое у нас в салоне. Лев, возьми трубку. Приложив телефон к уху, мысленно умоляю я. Но, видимо, в баре вовсю отмечают мальчишник. Наконец нас соединяют. «Ася, что случилось?» Слышу голос Ключникова. И от этого становится немного легче. «Лев, он здесь! Мы Катю потеряли!» — говорю сбивчиво. «Вот черт! Где охрана?» Он их усыпил, подсыпал что-то в угощение. «Где вы сейчас?» «В холле?» «Стойте там. Никуда не уходите, ясно? Держитесь вместе, мы идем к вам». «Да». Чувствуя, как меня колотит от холода в мокром купальнике, дрожащим голосом произношу я. Эхо, молодежь!